посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещаваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Доедите и пиете за трапезою моей в царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых».